Глава пятая. Око был определённо безумен. Возможно, причиной данного конкретного психоза оказался стресс изгнания. Мы, выходцы из Махеры, все склонны к паранойи, благодаря либо опыту, либо необходимости. Эта рукопись, по-видимому, единственная, что Авенданию написал после переворота, была тому свидетельством. Больное воображение автора одновременно впечатляло и вызывало отвращение. Увечье, которое понес его глаз во время переворота Видаля, в это, по крайней мере, я верила, в увечье, могло привести к инфекции, достигшей мозга и исказившей восприятие реальности, породив беспорядочные толпы образов, части тела, кровь. Гнусности, потеря, вина, увечья, фекалии, светотень, пища. Едва дыша, я пораженно читала, торопясь вниз по темным тропам среди мучительной психической боли, достигающей уровня порнографии. И чем дальше, тем больше росло жуткое осознание безумия. Если его не осознавал автор, то определенно осознавала читательница, я. Один только стресс от жизни в бегах сломал бы большинство мужчин и некоторых женщин. Время, проведенное в лапах тайной полиции Видаля, разбило Авенданию и оставило с бременем вины, которое он мог и не заслуживать. Это оставалось неясным. Чем дальше я погружалась в его исповедь, тем более мутной она становилась. Но, невзирая на все это, благодаря ей... Я начала догадываться, что могло произойти с моей матерью. И за это я была благодарна, какую бы боль это ни принесло. Одно мне стало ясно. Нельзя было бросать и забывать о Виндане. Если бы я оставила его на милость судьбы, которую он найдет, ослабев от безумия, я отказалась бы от последнего права вернуться домой. А Винданью оказался заразой. Много лет я не думала о родине, а теперь лишь она занимала мои мысли. Непрошенной вернулась ко мне мать, а отец, каким он был, пока не спился, смешался в моей голове с оком. А Венданью растворился в забытых землях, станет очередным нелицом. Ради собственного психического здоровья я не могла этого допустить. Я должна была найти Авенданью и помочь ему. Клаудия не звонила. Семестр приблизился к неизбежному концу. Курсовые, отметки, ноющие студенты, пустота в деканатах и столовых и, наконец, кампус, опустевший на короткие две недели, пока все не начнется заново. Я пришла к решению насчет Ока. Он так и не связался ни со мной, ни с банком. Что-то нужно было делать». Мне нужно взять отпуск, сказала я своему декану Матильде Орис. Только на лето. Вы не вернётесь? Покачала головой она. Почему вы так думаете? Ходят слухи, у вас появился богатый спонсор, похотливый старик. Не знаю, какие преображения претерпело мое лицо, но декан поняла, что её слова мне не понравились. Я возвращаюсь в Махеру. По срочным семейным причинам, ответила я. Махеру? Санта-Мария, вы точно напрашиваетесь? Мне просто нужно знать, останется ли место за мной, когда я вернусь. Матильда пожала плечами. У вас немного нагрузки, но заменить вас на летних парах будет нелегко. Что за причины? Мой дядя умирает, ответила я. Рак. Я единственная, кто остался в его семье. При достаточной подготовке я хорошо вру. «Мне очень жаль», — неубедительно ответила она. «Нам всем жаль», — сказала я. Декан достала официальный бланк Малакского университета для заявления на отпуск и заставила меня сесть и заполнить его. Я подчинилась. Она подняла бумагу, осмотрела и положила в конверт, адресованный деканату. «Студентов, за которых вы отвечаете, придется передать другим научным руководителям. Со всеми клубами и группами под вашим руководством тоже придется что-то делать. Вы входите в магистерские или докторские диссертационные советы?» «Нет», — ответила я. «Буду откровенна». «Здесь у вас нет близких друзей, которые бы вас прикрыли. Если бы вас тут любили, преподаватели тут же пришли бы на помощь, но...» «Меня не любят», — я осмотрела себя. «Я ношу только черную, и в столовой сижу одна». «Неожиданный переход, однако, это правда», — кивнула Матильда. «Все, что я могу вам сказать, когда вернетесь, вряд ли место останется за вами». «Если вас приходится заменять на одно лето, с таким же успехом можно заменить вас навсегда?» Она пожала плечами. «Я мало что могу поделать». «Но вы молоды», — добавила она, будто поэтому утраты или перемены действовали на меня слабее, чем на старших. Может, Матильда и была права. «Возможно, замену вам мы и не найдем, так что будьте на связи, если у вас с ним все испортится раньше, чем ожидалось». Поняв, что она говорит, декан потрясла головой и нервно принялась собирать бумаги и запихивать их в портфель. «Позвоните или напишите письмом. Мой номер у вас есть». Остановившись, она поглядела на меня. «Вы хороший преподаватель, Я не хочу вас терять. Но управление нашим университетом становится все больше и больше похоже на бизнес. Надо мной есть люди, перед которыми я несу ответственность, так что сделаю для вас, что могу». Затем я направилась в банк. И я хочу снять все свои деньги. Сто тысяч песет, которые заплатил мне овенданью, и кое-что еще. Впервые в жизни разбогатев, я ни разу не сумела растратить весь гонорар и всю ежемесячную стипендию. Служащий отсчитал мне больше денег, чем я видела или держала в руках за всю свою жизнь. Я расписалась и пошла домой, прижимая сумочку к груди. В квартире я проверила автоответчик. Два звонка и каждый минута трескучей тишины. Ни Авенданью и ни Клаудия. Я удалила сообщение. Позвонила в справочное бюро, потом местному турагенту, спросив о полетах в Буэнос-Айрес. Агент ответила, что спланирует поездку до конца недели. Тем вечером я обратилась к фотографиям Апускулюс Ноктис, которые играли такую важную роль в исповеди Авенданью. Сравнив свои переводы с цитатами из манускрипта в его записях, я продолжила, сосредоточившись на фото, которое, как я поняла, изображало путь во сны, дверь из камеры поэта. Возможно, эта фотография содержала подсказки о причинах безумия ока. Зная их, я поняла бы его мысли. Клаудия до сих пор не звонила. Я разбирала латынь. К вам альби экссолис люци рефулгенс каро реферт региа мунди этвилле мульта кубикала юре прецум прецум клариссиме лицет адук ин арте из галерис парис. Кроме этого мира существуют и другие. За правильную цену можно ходить из одной комнаты или коридора вселенной в другие. «Прециум велик». Я выложила Томасу, так я теперь называла кота, тунца, налила себе водки со льдом, уселась за кухонный стол и принялась курить в окружении пишущих машинок, вглядываясь в фотографии. Ночь все ползла и ползла. Я отварила яиц съела, сварила кофе, но он был безвкусным, налила себе еще водки, Взяла телефон, и моя рука застыла над диском с цифрами. И я вспоминала номер Клаудии. Наконец повесила, трубку не позвонив. Стала перечитывать отрывки из «внизу, позади, под, между», посвященные переводу о винданию. Состояние, в котором я пребывала, походило на то, что я испытывала в аспирантуре после долгих исследований без перерыва. Бессонница, измождённость и непонимание, где нахожусь. Кроме того, на чём я сосредотачивалась, мозг был совершенно пуст до последней извилины. Я скручивала концы сигаретных фильтров, как кончики маленьких белых сарделек, отрывала, и тогда сигареты становились сильнее обычных, дым обжигал лёгкие при вдохе. Я искала в комнате ока, сама не зная что. Вернулась на кухню, а там... Передо мной лежал маленький ночной труд, и мятые фотографии и перепечатанный оком на машинке латинский текст. Водка была на вкус, как вода, сигареты даже без фильтра, как воздух. «Надо собираться», — подумала я. «Собственно, я и собираюсь. Что мне нужно? Теплая одежда, сапоги, перчатки, много-много денег и больше ничего». Я почувствовала духовное родство с Савинданья, трудившимся как раб, если это правда случилось, на Сипульведу и Клива, и пребывала в сомнамбулическом состоянии между сном и явью, одновременно ощущая себя бездомной и потерянной, пока в голове теснились правила грамматики и склонения. Я уезжала домой из дома. Произнося латинские слова вслух, я перекатывала их на языке точно горькую пилюлю, а потом торопливо записывала свою передачу этих фраз на испанском. Я стояла посреди реки, а ведь говорят, что в реку нельзя войти дважды. Включив проигрыватель с пластинкой Луи Армстронга и Эллы Физжеральд, я, опьянённая латынью, начала подпевать «They can't take that way from me» на ином наречии. Если кот бродил поблизости или кто-то проходил внизу по улице, они наверняка решили, что я сошла с ума. Когда в комнате появился силуэт в чёрном, я не заметила – Я сидела, сгорбившись над фото «Пути во сны», нагнувшись так низко, что волосы закрывали лицо с обеих сторон, и силуэт показался мне просто одной из темных прядей, висевшей в тени на самом краю поля зрения. Я видела тень фотографа и ножку стула, попавшую в угол фотографии. Передо мной была та самая фотография и те самые слова, что Авенданию прочитал, прежде чем вырвать себе глаз». Я так много курила, что горло болело. Из-за опьянения мое настроение было приподнятым и трезвым. В комнате висел туманом сизый дым. Высокие стеклянные двери на балкон оставались приоткрыты. Воздух был теплым. Снаружи доносились звуки, беседы прохожих, торопливые гудки машин и мопедов, крики продавцов с их тележками на посел Маритима внизу у берега и смешивались с пронзительной трубой Луи Армстронга. Пластинка закончилась, игла прыгнула в ее середину, держатель, благодаря некоему сенсорному механизму, уловил это, поднялся за фениловой поверхности и вернулся на свое место. Тишина. Музыка. Внешний мир, море, машины, прохожие. Все замолкло, будто никогда не существовало. Мои глаза забегали внутри глазниц. не взирая на парализующий страх, я напрягла зрение. Свет в помещении замигал, и я почему-то поняла, что он также мигает сейчас по всей Малаге. А может, дело было не в нерешительном и ненадежном электроснабжении города, Просто нечто иное пыталось пробраться к нам. Я не знала. По капле пришло осознание. Задержав дыхание, я медленно отвела взгляд от фотографии. В пепельнице лежала сигарета с несколькими сантиметрами пепла на конце. Из нее к потолку поднималась тонкая струйка сине-белого дыма. За этой дымовой завесой стоял человек. Его фигура была размытой, словно я смотрела на него из длиннофокусного объектива с недостаточной глубиной резкости, но он мог оказаться в фокусе в любой миг. Не взирая на водку, сердце заколотилось в груди. Найдя рукой карандаш, я сжала его как кинжал. Отодвинувшись от стола, я склонила голову, пытаясь разглядеть пришельца получше. Его образ трепетал и ходил волнами, будто тень марионетки от свечи. Каким-то образом силуэт оставался за дымовой завесой. Мутная неясная атмосфера, окружавшая его, заполняла всю потемневшую комнату. Над моей головой заблестела вода полное ила и осадков, а мои волосы расплылись ореолом, будто я плыла на дне. Вода тут же исчезла, но в душе осталось. Я подумала, может быть, что-то горит, может, я не выключила плиту, когда варила яйца. Но я не задыхалась, а дышала, ни дыма, ни блеска воды. На стене увеличилась тень. Силуэт Нет, человек словно стал ближе. Приблизился. Тут появилось другое движение. Его источник был меньше размером и менее расплывчат. Томас стоял в приоткрытой двери балкона, пригнув голову так, что его глаза выглядели одновременно злобными и полуприкрытыми. Кот сделал пять медленных мерных шагов, ступая в комнату и не сводя ни мигающих глаз с силуэта. Томас не шипел, не издавал ни звука, но шерсть на покрытой шрамами спине агрессивно топорщилась, животное встало между темным силуэтом и мной. Некая сила заставляла меня молчать, но благодаря появлению кота... Мне удалось ее стряхнуть. «Кто... Чего вы хотите?» — заговорила я. Не знаю, чего я ожидала. Что он или оно ответит «я из ЦРУ» или «я киллер из АНИ» или исчезнет, как черт, в облаке дыма и превратится в самого Видаля или в Клива. Томас сделал еще шаг. Его лапа зависла, словно нащупывая невидимые потоки воздуха. Наконец... Он ее опустил и улегся точно сфинкс на пол. «Серьезно? Теперь он решил отдохнуть?» — подумала я. Но тут же поняла, что Томас, наоборот, готовится прыгнуть. Я повернулась к силуэту с карандашом наготове. Если кот готов напасть, то я и подавно. Но тут тьма утратила подобие силуэта и рассеялась. Я засмеялась и выпила еще водки, чего только не покажется в пьяном одиночестве. Однако Томас остался в квартире до утра, тихий, неподвижный, настороженный.